о чем и доложила Казакевичу. Он сидел на даче, сразу же захотел услышать написанное, и я приехала к нему в многоснежное еще, однако уже обещающее весну, переделкино. Он слушал мое чтение, как всегда, очень внимательно, оживленно реагировал, несколько раз даже перебивал меня восторженными возгласами. «Молодец, Маргарита!» И, дослушав шумно, стал поздравлять меня с удачей. Я была рада его реакции, но отлично понимала, что восторги его весьма и весьма преувеличены. Что работа еще предстоит огромная, и вот тут-то он мне и понадобится. Вот и чудесно. Я рада, что вам это нравится. Теперь вы и подключайтесь, и займемся вместе доведением до кондиции. Перебила я его похвалы. Зачем? Пожал плечами мой соавтор. Пьеса в сущности готова, и уж теперь я вам решительно не нужен. С отделкой сами управитесь. Я горячо возмутилась. Как же так? Именно сейчас он мне и позарез нужен. Именно сейчас я на него... Расчитывала и много от него ждала, но он был непреклонен и наотрез отказался от всякого участия, не видя в нем никакой необходимости, раз уж я сама сумела сделать самое главное – разработать и разложить на голоса его более чем лаконичную мысль. Если же мне в чем и понадобится его помощь, так ведь мы всегда, чем можем, помогаем друг другу, но при чем же тут соавторство. И вообще у него сейчас ввоз работы, уж я-то знаю, И началось обычное, отлично знакомое и совершенно меня обезоруживающее перечисление плюс некоторые новые намерения, возникшие, очевидно, в самое последнее время. Сперва я надеялась его уговорить, потом, поняв, что ничего не выйдет, обиделась и даже рассердилась. Сейчас мне уже трудно восстановить, что именно в сложившейся ситуации меня обижало, но помню отлично все свои ощущения, очень глубокие, даже болезненные. Мне казалось, что он предал меня, бросил, обманул. А он, упорно стоя на своем, выдвигал все новые и новые резоны. Вам осенью не работалось, и мне хотелось вывести вас из этого состояния, что, как видите, отлично удалось. Но ведь идея-то ваша. Подумаешь, идея? Могу вас завалить своими идеями. Мне с ними самому за всю жизнь справиться. Бедный, не знал он тогда, какая горькая правда таилась в его столь риторическом возгласе. «Наконец, подарешь же Пушкин Гоголю идею ревизора? Чем я хуже Пушкина?» — без ложной скромности заключил он. «Вы мне льстите!» — устало отмахнулся я. Он и впрямь охотно делился с людьми, переполняющими его идеями и замыслами. К нему можно было прийти со своими планами, затруднениями и сложностями, и он умел вникнуть в чужие намерения, и увлечься ими, и помочь автору, и придумать, и щедро подарить ему что-то свое. Но бывало и наоборот. Услышав чей-нибудь интересный рассказ, почувствовав в нем нечто близкое, свое, значительное для него, он мог, не задумываясь и даже не спрашивая разрешения, забрать его себе и написать по-своему. Так случилось когда-то с сюжетом рассказа «Двое в степи». На Пушкинской площади у «Известий» разыграл следующая мизансцена. Казакевич достал из внутреннего кармана пальто рукопись, передал ее мне – Пожевал ни пуха, ни пера, я в ответ послал его к черту, поднялась в отдел литературы и искусства, где и оставил рукопись. Автор ждал меня на улице. Во всей этой достаточно странной процедуре был некий туманный смысл. Считалось, что у меня легкая рука. К такому заключению Казакевич пришел на протяжении последних примерно полутора лет, когда он много и тяжко болел, и немало времени проводил в больницах. И так как в то же время серьезно хворала и его жена, то я старалась, чем могла, помочь ему, хотя бы в литературных делах. Именно тогда долго и сложно решался вопрос о публикации повести «Синяя тетрадь». К этой вещи Казакевич относился трепетно, и с ней для него было связано немало переживаний, вплоть до осложнившихся почти до разрыва отношений с Новым миром, точнее, с Александром Твардовским. Последний, несмотря на близкую дружбу и глубокий интерес к Казакевичу как к писателю, по каким-то своим литературным соображениям отверг эту повесть. «Синей тетради заинтересовался редактор «Октября» Панферов. последние годы своей жизни он заметно старался расширить состав авторов «Октября» и проявлял горячий интерес к писателям совсем иного направления, чем те, что в первые послевоенные годы определяли лицо журнала. Казакевич был одним из первых в этом новом ряду. Однако с публикацией «Синей тетради» все было не так просто – и она по разным причинам несколько раз срывалась. Журнал упорно не отказывался от своего намерения и после смерти Панферова, и в конце концов повесть все-таки была напечатана. Предшествующее ее появлению месяце Казакевич провел в больнице,